И снова помощь феи. Милена. По возвращению домой мы долго обсуждали, кто, как и что из нас хочет. В итоге поняли, что мы оба не хотим пышную свадьбу, поэтому решили расписаться в ближайшее свободное время, что и сделали. А потом я просто переехала к Дане, выслушав от мамы целую истерику на тему, что парень, который на мне не женился, но с которым я съехалась, «На самом деле меня не любят, а используют, и прочий бред, который мне надоело слышать». Отключившись от очередной истерики по телефону, я уставилась в монитор, пытаясь понять, что надо сделать по работе. Всеми мыслями я была в вечерней танцевальной тренировке. «Ты что-то темнишь и что-то от меня скрываешь!» Алиса подкралась, как черт из табакерки. Я вздрогнула, потому что не ожидала такого. «Ничего!» – пожала плечами я. «Мама негодует, что мы не поженились и съехались», – буркнула я. «А, обычные традиции прошлого века, прошлой страны. Забей! Вы уже решили, когда поженитесь?» Алиса шла пропалую танком. А я уже догадывалась, что она докопается до сути, но все равно решила немного потянуть и не вываливать всю правду сразу. «Это так важно?» – пожала плечами я стараюсь остаться равнодушной как можно дольше. «Ты же не просто так отпрашивалась прошлую пятницу! Ты что-то скрываешь, моя дорогая!» Усмехнулась она, сверкнув глазами. Я закатила глаза. Подруга, как всегда, была проницательна и чересчур внимательна. Похоже, эта стерва уже все знала. «Тогда зачем врать, если можно рассказать всю правду?» Мы уже расписались. «Да, я не знаю, как сказать родителям. Не хочу устраивать пышное празднество. Я вообще ничего не хочу!» Законючила я, желая расплакаться. «Ну почему свадьба – это так тяжело? Почему трудности создает не мой муж, а делают плохо мои родители? Ну почему все, как в королевстве кривых зеркал? Почему все, как в стране наоборот? Может, я вообще лучше жила бы в Нарнии или в Филори? Сбежать бы туда, но это все волшебный мир и книг. Реальность всегда сложнее». «О, предоставь это мне. Ты когда бы хотела свадьбу?» «Но, кажется, моя фея уже загорелась. Она явно решила очередную мою проблему. И я даже не особо хотела сопротивляться. Знаешь, зимой, примерно в десятых числах января, у нас просто сразу после что-то типа медового месяца». Вздохнула, посмотрев на календарь. Было еще только начало осени. «Понял, принял. Устрою по высшему разряду». На лице Алисы загорелась коварная улыбка. И ведь она устроила, я не знаю как, но нам с Деном оставалось лишь наблюдать за тем, как она старательно все готовила, как она поговорила с обоими родителями, как грандиозно разделила празднество с родственниками и друзьями. В общем, у нее получилось стать настоящей феей, волшебницей, которая смогла сделать невозможное, решить те проблемы, которые не получалось решить у меня. И в декабре мы начали рассылать приглашения своим друзьям, предвкушая что-то очень приятное. Примечание: Нарния и Филори. Параллельные земле миры из разных книг. Нарния принадлежит циклу хроники Нарнии, написанному Клайвом Льюисом. Филори. Волшебная страна цикла волшебники Льва Гроссмана.